Результатом последнего была странная иллюзия, основанная на хорошо известной медицинской теории, энергично защищаемая одними и столь же энергично опровергаемой другими, иллюзия, будто наследственное безумие, удел его рода. Это привело к меланхолии, которая со временем развилась в душевное расстройство и закончилась буйным помешательством.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 В так как все, что относится к этому важному предприятию, требует особой главы, то те несколько строк, какие нам осталось для окончания настоящей главы, мы можем посвятить краткому изложению истории антикварной находки. Из протоколов клуба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 И это имя будет заклеймено вечным презрением со стороны тех, кто чтит все таинственное и возвышенное. Мистер Блоттон, говорим мы, проявляя недоверие и придирчивость, свойственный умам низменным, позволил себе рассматривать открытие с точки зрения равно унизительной и нелепой. Мистер Блоттон, побуждаемый презренным желанием очернить бессмертное имя Пиквика, лично отправился в Кобэм. А по возвращении саркастически заметил в речи, произнесенной в клубе, что он видел человека, у которого был куплен камень, и этот человек считает камень древним, но решительно отрицает древность надписи, ибо, по его словам, он сам кое-как вырезал ее в часы безделья, и из букв составляется всего-навсего следующая фраза «Бил Стампс его рука». Что мистер Стампс